Глава пятая Покидать виллу графа Алла истером не пришлось, переодевшись в служанку. Закутавшись в плащ с плетёными корзинами в руках, мы с дали и выскользнули из чёрного хода и, огибая сады, миновали высокие кованые ворота. Дальше мы вынуждены были идти по пыльной дороге под пока ещё палящими лучами южного солнца. Уже минут через пятнадцать одежда прилипла к телу, а по лицу просто струился пот громоздкая корзина оттягивала руки. Края лозы неприятно царапали кожу даже через ткань простого платья, которым со мной поделилась далее. Сама она легко шла впереди меня, абсолютно не чувствовала жары. Я с завистью посмотрела на неё, затем с тоской назеленевшую впереди рощицу, за которой нас должен был ждать Банин Венунта, с каретой и охраной. Идти предстояло не меньше получаса, и я приуныла. Далее, словно почувствовав моё настроение, обернулась. «Потерпите, Мадонна, роща ближе, чем кажется. Тем более мы можем срезать путь через поля Ветиса». Она махнула свободной рукой в сторону зелёных лос, ровными рядами растущих неподалёку. Их огромные алые грозди были тщательно подвязаны. «Только осторожно!» — предупредила меня моя спутница. «За кражу хоть одной ягодки здесь могут отрезать ухо». «Граф так суров!» «Нет, это древний закон, и даже он не в силах изменить его». «Я думала, он хозяин своих земель», — фыркнула я. Далее смерила меня строгим взглядом. «Именно так, поэтому, как никто другой МСР, граф прекрасно понимает, что нельзя разрушать за один миг то, что создавалось веками. Ведь искормит соседние деревни, и крестьяне вправе защищать себя». «Отмени граф это право, арендаторы почувствовали бы себя уязвленными». «Понятно». Кивнула я вслед за служанкой, сворачивая с дороги и ступая на пожухлую от жары траву. Между высокими лозами царила прохлада. Идти вдоль рядов было гораздо легче, чем по дороге. Я внимательно осматривала растения, пытаясь сравнить со своим миром. Витис выглядел почти как наш виноград. Отслаивающаяся тонкая кора, музловатые лозы, огромные зелёные листья почти с тем же рисунком. Лишь прожилки на них были красными, как и сами ягоды. Не захотелось попробовать их на вкус, но я сдержалась, вспомнив предостережение Далии. Мы почти прошли поле, когда откуда-то сбоку раздался строгий оклик. Какой-то невысокий мужчина бежал к нам. Его штаны из грубого сукна выцвели, а рубаха пожелтела от времени. «Эй, вы стойте!» — потребовал он. Далия опустила корзину на землю и выжидающе посмотрела на него. «Джаванио, здравствуй!» В её голосе сквозила досада. Далее он остановился неподалеку, тяжело дыша. По его шее, к груди, покрытой черными жесткими волосками, стекали струйки пота. Я уж думал, кто чужой идет. В такую жару, фыркнула она, в такую жару только чужие и ходят, свои-то знают. А что тебя заставило? Да вот надо родственницу в деревню проводить. Она мотнула головой в мою сторону, Джаванью повернулся ко мне. Его глаза внезапно заблестели. «Откуда такая? Ты ж вроде сирота». «Дальняя кузина с севером», — сухо пояснила женщина. «Ты долго нас ещё на солнцепёке держать собираешься?» «Да ладно, дай мне с девушкой пообщаться. Редко в наши края такие красавицы заходят». Отмахнулся тот, намереваясь подойти ко мне ближе. От него разило потом и перегаром, далее преградила ему путь. «С женой приходи, вот и наобщайтесь. Веско произнесла она. При упоминании жены Джованнио сник и попятился. «Ну, твоя правда, что вам лишнюю пыль глотать?» Пробурчал он, старательно пряча взгляд. Служанка фыркнула и зашагала крощица. Я поплелась за ней следом. «Удачного пути!» Совершенно искренне понеслось нам вслед. Далее по-особому скрестила пальцы на правой руке. «Вот ведь, так и беду накликать недолго». «Почему?» и я, пыхтя, переложила корзину из руки в руку. «Потому что путь впереди, и лишь создатель знает, какой он», — сурово сказала служанка. Я пожала плечами и поплелась за ней к заветной роще. Мои надежды, что среди деревьев можно будет укрыться от солнца, не оправдались. Мелкие узкие листья почти не отбрасывали тень. За чахлые рощи виднелись остатки колонн, когда-то здесь находился храм. Рядом с руинами стояло нечто, напоминающее ящик на колесах, которые которой были впряжены две унылые гнидые лошади. Бок одной из них был заляпан грязью. По всей видимости, это и была карета, нанятая Банинвинунта. Сам он лежал под одним из деревьев и азартно резался в карты с двумя мужчинами весьма сомнительной наружности. Не то разбойники, не то бритёры. Во всяком случае, я бы не желала встретиться с ними в тёмном переулке. Невысокие, коренастые. Нос у одного из них свёрнут набок. Тёмные, давно не стриженные волосы висели, как сосульки. Одежда тоже оставляла желать лучшего. Засаленные куртки с кожи с рядами металлических дисков размером с монету. Дешёвая замена кольчуги. Штаны из тёмной ткани, видавшие виды сапоги, обтрёпанные манжеты и воротники рубашек. Увидев компанию художника, Даля буквально швырнула корзину на землю и накинулась на него, словно бык, на красную тряпку. «Ах ты, бездельник!» «Да что ты себе позволяешь?» «Далее, любовь моя!» Банинвинунта, отбросив карты, вскочил и широко улыбнулся, предвкушая очередную перепалку. «Чем я не смог порадовать тебя на этот раз?» Его приятели тоже поднялись и скованно поклонились мне, а затем с интересом посмотрели на служанку, которая придирчиво рассматривала ящик на колёсах. «Что ты притащил?» «Карету, как и повелел его светлость». — хмыкнул художник, отряхивая свой камзол с пёстрыми рукавами. «Ты называешь это каретой? Полагаешь, Мадонне будет достойно путешествовать там? Полагаю, что мессер-граф отдал мне очень чёткие распоряжения, и не тебе, женщина, их нарушать!» Сухо отозвался Банинвинунта, на секунду став серьёзным, но тут же вновь заулыбался, уже обращаясь ко мне. «Мадонна, преподаю к вашим ногам!» Надеюсь, вы сами не в обиде за столь скромную повозку. Уверяю, будь моя воля, я бы выбрал для вас золотую колесницу, усыпанную розами и фиалками. Это было бы не очень удобно. На такой жаре сорванные цветы быстро бы завяли. А если их ставить в горшках, то мне не хватило бы места. Отозвалась я, устала опускаясь под дерево. И надеюсь, что тень, отбрасываемая широким узловатым стволом, хоть как-то защитит от солнца. Шеи и щёки уже горели. Я готова была сесть даже в катафалк, лишь бы уйти от обжигающих лучей. Художник протянул мне флягу с водой. «Мадонна, почту за честь, если ваши прекрасные губы коснутся края этой фляги». «Я надеюсь, это не помешает вам потом её хорошенько помыть, перед тем, как наполнить вновь», — отозвалась я, делая глоток. Это оказалось вино, или, как оно там называлось у них в Лагомбардии, фьон. Терпкое, сладкое, с явным привкусом малины. Оно приятной прохладой разливалось по телу. Интересно, как ему удаётся так долго оставаться охлаждённым. Я внимательно посмотрела на флягу. Она была настоящим произведением искусства. Из голубого металла, на котором был выбит мольберт и кисть, плетёная тонко-коричневая кожа с голубым кантом. Ободок из чёрных камней шёл вокруг горлышка. Такие же камни были на том самом кольце, спреодевалось принцессы. «Подарок мессера графа», — пояснил художник, по-своему истолковав мой интерес. «О, наш добрый хозяин всегда знает, чем угодить своим преданным слугам. Вам повезло с покровителем. Я вернула флягу. Думаю, нам следует отправиться в путь. Наверняка мессер граф приказал, чтобы мы не задерживались. Именно Мадонна». Он с наигранным восхищением поцеловал кончики моих пальцев. "Пьетра Паола, разве я не говорил, что она прекрасна? Ещё и умна. Редкое сочетание в женщине". Далее презрительно усмехнулась и покачала головой. Я тоже усмехнулась, но своим мыслям. По случайности или же по какой-то прихоти моих охранников звали как покровители нашего Петропавловского собора. Я решила, что это хороший знак. Банин Винунта проводил меня к карете. При ближайшем рассмотрении она была не пыльно-серой, как казалось вначале, а расписной. Вернее, была расписной много лет тому назад. Если сильно постараться, то по остаткам краски даже можно было угадать бледно-голубой фон и цветы на нём. Внутри средство передвижения тоже не отличалось изяществом и комфортом. Деревянная лавка, на которую были накиданы подушки, пропахшие лавандой и мускусом. Далее вновь презрительно сморщила нос, но промолчала. Я нехотя заняла своё место, стараясь не откидываться на подушки, которые показались мне не слишком чистыми. Благо стекол в карете не было, лишь занавеси, которые служанка неплотно задёрнула, чтобы сквозь них проникал лёгкий ветерок. Внутри тоже было непереносимо жарко, но, во всяком случае, крыша защищала нас от солнца. Наши сопровождающие все вместе взобрались на скамью кучера, щелкнул хлыст, и карета покатилась по потрескавшейся дороге, поднимая столбы пыли. Уже на пятой минуте я проклинала и свою любовь к авантюрам, и графа, обманом заманившего меня сюда, и саму дорогу, по которой мы ехали. Карета действительно оказалась ящиком на колесах, и я всем телом ощущала каждый ухаб. Почти в отчаянии я посмотрела на Далию, которая сидела напротив меня совершенно расслабленно, устыдилась и попыталась последовать её примеру. То ли мне действительно удалось расслабиться, то ли меня просто укачало, но я всё-таки задремала. Я проснулась от того, что наше средство передвижения остановилось. На сбившихся подушках тело затекло, вдобавок голова просто раскалывалась от запаха лаванды. Далее я не увидела зато услышала её пронзительный голос. Судя по всему, она отчитывала бонинвинунта. Я с трудом поднялась и вышла из кареты. Они стояли друг напротив друга, служанка по обычаю уперев руки в бока, художник слегка затравленно оглядываясь в сторону своих приятелей, словно надеясь на помощь. Но те предпочли сделать вид, что очень заняты лошадьми. «Что здесь происходит?» Негромко спросила я, далее повернулась ко мне. «Мадонна, вы проснулись. Представляете этот остолоб?» Она кивнула в сторону Банинвинунта. «Предлагает нам заночевать в Клирахе». «Клирах?» — переспросила я. «Место, где живут пастыри?» — пояснила Даля. Я кивнула, похоже, речь шла о местном монастыре. «Мадонне не место среди стольких мужчин», — продолжала служанка. «Предпочитаешь ночевку под открытым небом?» устало огрызнулся Банин Винунта. «Постоялый двор занят. Буквально за час до нас туда приехал знатный господин из Наполео и занял все комнаты». «Так перекупи их». «Не могу». «Почему же?» — не поняла женщина. «Потому что это сорвёт легенду», — негромко пояснила я. «Бедная госпожа не может перекупить дом, не так ли?» «Мадонна, всё в точку», — обрадовался Банин Винунта. Вот сразу видно, что у вас нет недостатка в мужчинах». «Это ещё с чего?» — насторожилась я. Далее фыркнула и отошла в сторону. Художник проводил её озорным взглядом. «Мужчины любят умных и красивых женщин. Только женятся на дурах», — пробурчала я. «Если на постоялом дворе места нет, то нам придётся ехать до следующего?» «Боюсь, Мадонна, это очень далеко. Тракт очень старый», — заметил художник. «Мы специально выбрали его, чтобы привлекать меньше внимания». «Тогда остаётся лишь ночевать под открытым небом?» «Но...» — протянул он. «Как я уже упоминала, этой сварливой женщине здесь неподалёку есть клерах. Любой путник может попросить пастыря о ночлеге. Они не имеют права отказать». Я кивнула и задумалась. С одной стороны, мне не хотелось привлекать к себе внимание, памятуя о последствиях удара магической молнии в спальню на вилле Графа. С другой — ночевать под открытым небом я не любила. К тому же вспомнилась старая истина — прятаться лучше всего там, где тебя не будут искать. Да и кто заподозрит бедную женщину, путешествующую в окружении нескольких слуг? Я огляделась по сторонам. И далее, и Бона с тезками ангелов-хранителей моего города Стояли и выжидающе смотрели на меня. Они выглядели усталыми. Всё ещё колеблясь, я перевела взгляд на повозку. Впряжённые в неё лошади панура косились на нас, тяжело поводя тощими боками. А ведь они заслуживали отдых больше нас, всех вместе взятых. «Поехали в клерах», — сдалась я. Показалось, или после этих слов кони повеселели? Путь не занял много времени, и вскоре мы стояли у стен, в темноте ночи казавшихся почти зловещими. Банин Винунта слез с облучка и громко постучал в ворота специально прикреплённым молоточком. С третьего удара смотровое окошко распахнулось. После достаточно эмоционального разговора, где сторож утверждал, что все беды от женщин, а художник не менее горячо настаивал, что это не повод оставлять Мадонну ночевать под открытым небом, ворота распахнулись, и мы въехали во двор. В дрожащем свете гльёйнов я видела, что двор покрыт булыжниками, а вокруг высятся крепостные стены. Несколько мужчин в длинных одеяниях на манер римских ток вышли узнать, что за шум, и с явным недовольством смотрели на нас. «Это клерах святого базилика», — прошептала мне в ухо служанка. «Мужчины здесь не любят женщин, ибо считают, что мы — самый большой грех, который допустил на земле наш Создатель» поэтому они носят белые одежды блюдут целомудрие и постоянно повторяют хвалебные речи своему святому открывшему глаза на греховную сущность женщин мужчины действительно что то постоянно шептали бонинвинунто распорядившись насчёт отдыха лошадям подошел к нам мы с ребятами заночуем у святожи в зале для паломников а вам придется пройти в гостевой дом где вас закроют до утра только на этом условии они согласились пустить нас «Что значит «закроют»?» — напряглась я. «Таков обычай», — художник пожал плечами. «Пастыри опасаются, что женщина сможет ночью выйти и соблазнить одного из них». «Они себя в зеркало видели?» — поинтересовалась я, окидывая мужчину в балахонах оценивающим взглядом. «Боюсь, Мадонна, что сей греховный предмет запрещен в клерахе». «Тогда понятно». Я умоляюще взглянула на художника. Неужели ты не можешь вспомнить какой-нибудь закон, который не позволит нам разделиться? Вспомнить-то могу, но пастыри подчиняются лишь истинному пастырю, чей престол находится в лачу. Так что мы лишь попросту сотрясаем воздух. Я с досадой поморщилась. Признаюсь, что с художником и головорезами, нанятыми им, мне было бы спокойнее. К сожалению, лошади устали, да и на дороге уже ничего не видно вздохнул Банинвинунта. Его тоже не радовала перспектива такой ночёвки. «Вы готовы?» раздался за спиной слишком приятный вкрадчивый голос. Я нерешительно посмотрела на своих сопровождающих, затем на этих мужчин в белых одеяниях. Их взгляды мне не понравились. «Мы идём, пастырь!» — откликнулась далее. Сейчас, мгновенно приняв решение, я потянула художника за рукав, отводя в тень собора. «Дай мне свою шпагу». «Что?» — он слегка опешил. «Шпагу, живо!» Я сделала вид, что расправляю юбки, загородив с собой Банинвинунта. Он отстегнул ножны и протянул их мне. Я схватила не глядя, и постаралась как можно быстрее спрятать оружие в складках ткани. Благо, в темноте оно было не слишком заметно. Сердце тревожно колотилось, когда я подошла к мужчинам и улыбнулась. «Простите, пастырь, мне нужно было убедиться, что слуги выполнят мои распоряжения». «В этом нет нужды, мужчина всегда поступит разумнее, чем скажет женщина. Особенно, если она ему пять раз это напомнит», — не удержалась я. Далее прикусила губу, скрывая улыбку, а головорезы, сопровождавшие нас, расхохотались. «Пастырь, простите наших спутников, они лишь грубые воины». Служанка попыталась сгладить впечатление, но не думая, что ей это удалось. В любом случае, за ворота нас не выставили. Недовольно хмурясь, один из мужчин в белых одеяниях проводил нас в углубь двора. Пройдя под аркой, мы вышли в сад. В свете единственного гльёйна мы едва различили тропинку, которая привела нас к небольшому домику, стоявшему в окружении каких-то ароматных кустов. Не то сжимолость не то жасмина. Место было очень глухим и тихим. От этого тревога, снедавшая меня, лишь усилилась, и я крепче сжала шпагу, чуть вытащив её из ножен. «Прошу», — безучастно кивнул наш провожатый. Он подождал, пока мы зайдём, и запер за нами дверь, громыхнул засов. Глюин задёргался, затем выровнялся, освещая пространство. Мы сдали и переглянулись, и вздохнули. Дом оставлял желать лучшего потрескавшиеся стены, с которых слоями осыпалась штукатурка. На одной из них висело небольшое продолговатое панно из полированного тёмного дерева. На нём был изображён одноглазый человек, висящий вниз головой. По всей видимости, это было местное распятие, поскольку при виде него далее торжественно поклонилась и коснулась пальцами сначала лба, а потом по очереди плеч. Я внимательно следила за ней, но повторять не стала. Решив попрактиковаться завтра в карете. Пока служанка отдавала дань местному божеству, я прошлась по комнате, заглянула за занавеску, делившую помещение на две неравные части, и с радостью обнаружила бадью с еле тёплой водой, несколько льняных полотенец, а также кувшин для умывания. Желание искупаться было велико, но сначала следовало помочь Далее расположиться, и я лишь обтёрла лицо влажным полотенцем, в очередной раз жалея решение переночевать здесь. Пока я совершала водные процедуры, далее скинула покрывало с кроватей и убедилась, что на них сухое и, главное, чистое бельё. Впечатлившись гостеприимством, я на всякий случай ещё раз прошлась по комнате. Тишина действовала на нервы, и мне хотелось удостовериться, что мы в безопасности. Ставни, закрывавшие окна, оказались заперты снаружи. Я внимательно осмотрела их и заметила щели, через которые, в случае чего, можно было шпагой попытаться поддеть засов. Под удивлённым взглядом далее я вытащила оружие. Слегка согнула его сначала в одну сторону, затем в другую, проверяя на крепость. Затем встала в позицию. «Мадонна, откуда?» Служанка внимательно посмотрела на витую гарду. Причудливо сплетённые листья Витиса. «Это же шпагабона. «Верно», — подтвердила я. «Раз уж нас заперли здесь без охраны, не оставаться же без оружия» клинок оказался длиннее и тяжелее чем те которыми я фехтовала или это я уже забыла вспоминая чему меня учили я сделала пару выпадов разминая запястье затем попробовала финты недовольно поморщилась рука потеряла былую гибкость выпад еще и отход назад увлекшись я позабыла про юбки ноги запутались в ткани я чуть не рухнула лишь в самую последнюю минуту успела схватиться за стул Шпага вылетела из рук и с грохотом упала на каменный пол. Я выругалась. «Мадонна, тише!» — взмолилась служанка. «Вы всех разбудите!» «Не думаю», — беспечно отозвалась я, поднимая шпагу и кладя её рядом с кроватью. Этот домик стоит слишком далеко, чтобы его хозяева могли услышать хоть что-то. Словно вопреки моим словам раздались шаги, затем тихий голос спросил. «Мадонна, всё ли в порядке?» «Да, всё хорошо», — откликнулась я, гадая, кто из пастырей совершает обход. Но я слышал шум. «Это я зацепилась за стол. вы же знаете, какие женщины неловкие. Я даже не пыталась скрыть ехидство». «Будьте осторожней». Как я и предполагала, он не заметил издёвки. «Мадонна, вам не следовало брать шпагу у Бона», — тихо заметила Далия, подходя ко мне, чтобы помочь снять платье. «Почему?» Пробурчала я с наслаждением, скидывая грязную одежду. «Даме не пристало сражаться. Иначе что будут делать мужчины?» «Пить пиво и стонать, как они устали?» Я внезапно вспомнила Макса и вздохнула. «Давай ложиться». Та послушно кивнула. По очереди мы искупались в бадье, затем легли на кровати. Глиоин погас. Вскоре по мерному дыханию, доносившемуся с соседней кровати, я поняла, что Далия крепко спит. Сама я, всё ещё взбудораженная событиями дня, долго ворочалась, затем встала и подошла к окну. Приникла к щели между ставнями, надеясь рассмотреть хоть что-то. В глубине сада скрипели цикады или какие-то другие твари. Темнота была такой, что ни монастырские стены, ни деревья не были видны. Зато над каменными громадами древних стен сверкали розовые звёзды. Они были чужими, как и всё вокруг. Я присела на подоконник и обхватила колени руками. Сон всё не шёл. Стена, на которую я оперлась спиной, приятно холодила кожу. Не знаю, сколько я так просидела, созерцая чужое небо. Звук шагов и послышавшееся за ними ругань, когда человек споткнулся, вывели меня из транса. Сердце тревожно забилось. Я на всякий случай прокралась к изголовью кровати, схватила шпагу и легла, делая вид, что крепко сплю. Вовремя. Засов лязгнул. Сердце ухнуло куда-то вниз, а потом забилось в бешеном темпе. Будто со стороны я наблюдала, как входная дверь приоткрылась. Тёмная фигура замерла на пороге, а потом шагнула внутрь. Половицы скрипнули, далее пробормотало что-то во сне и перевернулось на другой бок. Я замерла, следя за тем, кто вторгся в наше жилище. Дыхание перехватывало, в ушах шумело. Не стоило огромного труда сдержаться, когда тёмная фигура нависла над спящей далией. Миг, другой. Таинственный гость скользнул дальше, подбираясь к моей кровати. Я выждала, пока он подойдёт почти вплотную, затем вскочила, отбрасывая одеяло на него и выставила шпагу. Мужчина отшатнулся, бросил взгляд на клинок и, глухо ругнувшись, выхватил свой. Мы замерли, не сводя глаз друг с друга. Я с удивлением отметила, что лицо нападавшего скрыто черной маской, а волосы укрыты платком, повязанным на манер банданы. Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга, пытаясь понять, что делать дальше. Затем мой враг сделал обманное движение, будто хотел обойти меня. Я дернулась, и он бросился к выходу. Я помчалась следом, но он уже выскочил наружу и захлопнул дверь. Лязгнул засов. Я впечаталась в рассохшиеся, но всё ещё крепкие доски, выругавшись, вскрикнула. «Что случилось?» Проснувшись, далее села на кровати. К нам приходил гость. Я с досадой посмотрела на закрытую дверь. «Кто?» «Не знаю, он не представился», — съязвила я. «Кто-то из пастырей?» — допытывалась служанка. «Понятия не имею, он был в маске». Я присела на одну из кроватей. «Скажи, пастыри должны надевать маску, когда посещают женщин?» «Конечно же нет!» — воскликнула женщина. «Зачем им маска?» «Чтобы не быть узнанным», — предположила я и тяжело вздохнула. «Думаю, что нам надо как-то выбраться отсюда». «Пастыри это не одобрят», — покачала головой служанка. Я мрачно посмотрела на неё. «А если нас убьют или похитят, то этого не одобрит граф Делрой». «Боюсь, что одним визитом эта ночь не ограничится. Одевайся». Ей пришлось подчиниться. Пока я натягивала платье, а далее помогала разобраться со шнуровками, а в голове возник план. Как только служанка расправила последнюю складку на ткани, я подошла к окну и попыталась отодвинуть крючок с помощью шпаги. «Почему бы просто не позвать пастырей?» — спросила Далия. «И не рассказывать им о незваном госте». «А ты уверена, что наш незнакомец — ни один из них?» — пропыхтела я. Брицание железа дерево дерева возвестило о том, что попытка была успешной. Ставни нехотя раскрылись, и в комнату проник розоватый свет луны. «Пойдём». Я перевесила ноги и поманила служанку следом за собой. Подобрав юбки, мы вылезли в окно, прокрались между кустов, стараясь лишний раз не шуметь. Выйдя в соседний двор, я остановилась и покрутила головой. Необходимо было где-то переночевать. Взгляд упал на достаточно большое здание с огромным круглым окном над входом. «Идём». Я подёргала Далю за рукав, указывая на приоткрытую дверь. «Но это же Тамполь», — испуганно возразила она. «Там общаются с Создателем». «Ну вот заодно и поговорим», — зло отозвалась я. Усталость всё-таки взяла своё. Мне хотелось закрыть глаза и погрузиться в сон, а не прыгать полночи по собору, размахивая чужой шпагой, тяжелевшей с каждой минутой. Признаюсь, что в этот миг, если бы кто-то набросился на меня, я бы убила его, не задумываясь. Причём просто перегрызла горло. К счастью, внутри никого не было. На всякий случай я осмотрелась, но так и не обнаружила ничего подозрительного. Такие же белые, потрескавшиеся от времени стены, как и в домике. Ряды тёмных скамеек для молитв. Пахло воском, а ещё лавандой и полынью. Я поморщилась, никогда не любила запах лаванды. Тем более здесь он был слегка навязчивым. Из-за витражей в окнах внутри казалось темнее, чем на улице. Тьму не могли разогнать свечи, догоравшие у торцевой стены, на которой висело деревянное изображение одноглазого человека. Судя по всему, это был алтарь. Не обращая на меня внимания, далее прошла между скамеек и остановилась у изображения, преклонила колени и зашептала молитву. Я не стала ее останавливать. Вместо этого попыталась улечься на скамью. Она была твердой, а не отшлифованные выступы больно впивались в бока. Пришлось встать. Я оценивающе посмотрела на пол из грубых и зеленых плит и на всякий случай потрогала рукой. Чуда не произошло. Пол, как и предполагалось, оказался жестким, вдобавок еще сырым и очень холодным. Так, ничего и не придумав, я села, опустила голову на руки и, наконец, задремала. Нас весьма бесцеремонно разбудили на рассвете. Кто-то из пастырей вошел в храм и вскрикнул. Пришлось вставать, уверять, что на нас напало неудержимое желание всю ночь говорить с Создателем. Нам поверили с трудом, но пригласили лиц зреть восход солнца. Отказаться мы не посмели, и вскоре в компании пастыри оказались в предрассветной мгле на стенах, окружавших клерах, чтобы в торжественном молчании лицезреть первый луч солнца. Признаться, в другое время зрелище меня бы порадовало. Миг, когда тьма обращается в серые сумерки, которые в свою очередь развеиваются розовато-золотистыми лучами светила, действительно заставлял затаить дыхание, если перестать зевать от недосыпа. Затем мы дружно, вернее, послушно, прошли в трапезную. Большую комнату, где на длинном столе уже стояли миски с какой-то кашей, на вид напоминающей овсянку. Какова она на вкус, я пробовать не решилась. Я и дома-то каши ела с трудом. Куда уж тут новому миру. Лениво ковыряясь в тарелке, я с тоской подумала о своём фирменном кофе. После завтрака нас попросту выпроводили то есть настоятельно порекомендовали уехать как можно скорее. Возможно, в этом сыграла свою роль моя непочтительность, но после разговора с тем самым пастырем, который нашел нас в храме, Банин то как-то странно смотрел на меня, правда, ничего не говорил. Сев в нашу расписную коробчонку, так я мысленно называла карету, я блаженно раскинулась на подушках сквозь сон, думая, что в мире все относительно, даже грязь внутри экипажа. Как и вчера, наш экипаж подпрыгивал на ухабах, но я, крепко заснув, не замечала этого. Проснулась я от того, что карета остановилась. Оказалось бы, решил свернуть к каким-то очередным развалинам, чтобы переждать полуденную жару. Из куска ткани, который художник извлёк из недр походного сундука, мужчины быстро соорудили что-то наподобие навеса, под которым мы все и расположились. Пьетро с хитрым видом достал из-под скамьи кучера плетеную корзину, в которой оказались хлеб, пара головок домашнего мягкого сыра, круг колбасы и два кувшина с вином, или, как его называли здесь, фьона. «Приятель, неужели ты принялся за старое?» — наигранно изумился Паула, пожевывая сухую травинку. Он уже лежал на траве, с удовольствием вытянув ноги. «То-то я гадал, куда ты бегал всю ночь». «Думал, что от этой пресной еды тебя выворачивает, а ты, выходит, в погреба наведывался». «Не завидуй, друг мой», — поучительно отозвался его напарник, выкладывая сыры и колбасу на камни и ловко нарезая хлеб толстыми ломтями. Я внимательно посмотрела на Паоло, мысленно сравнивая его с вчерашним незнакомцем. Он был ниже и явно толще. К тому же его руки не были столь белыми и холеными, как те, что я видела ночью». Этому трюку меня научили наши мальчики из следственного. Запоминать человека не только по лицу, но и по рукам. Способ был не совсем надёжным, но сейчас помог. Руки Петра тоже оказались мозолистыми и грубыми. «Мадонна!» — окликнул меня художник, отвлекая от наблюдений. Он протянул мне один из кувшинов. Я вздрогнула и машинально посмотрела на его руки с разноцветными следами от вьевшейся краски, тонкими порезами от неудачных попыток заточить грифель. Они, тем не менее, были достаточно красивыми, но тоже далеки от тех, которые я видела. Хоть это радовало. Я взяла кувшин. Кубков не было, и Фьон пришлось пить из горла. Далее мне рассказала незнакомца, аккуратно начал художник, выждав, пока я сделаю глоток. Я замерла, ожидая продолжения. «Как вы думаете, чего он хотел?» «Не знаю, но искал он именно меня. Или кого-то очень похожего». Мы переглянулись, Бона бросил взгляд на наёмников, проверяя, подслушивают ли они. Но оба были увлечены Фьоном. В любом случае шпага оказалась для незваного гостя неприятным сюрпризом. Он не ожидал сопротивления с моей стороны. «Теперь уже не будет», — предупредил меня художник. «Но надо обязательно рассказать это мессеру-графу». Я кивнула и откинулась на нагретые солнцем камни, закрыла глаза. Пахло луговыми цветами и малиной. После бессонной ночи пара глотков буквально вскружила голову, и я наслаждалась этим полуденным отдыхом. Сквозь ленивую дрему я слышала, как Банин Винунта с набитым ртом рассказывал какие-то скабрёзности, отчаянно жестикулируя. Дружки художника пили фьон, хохотали и звонко хлопали себя по бёдрам, прося повторить особо смешную шутку. Далее сидела рядом со мной. Даже с закрытыми глазами я чувствовала, что она недовольна происходящим. Но понимала, что возражать бесполезно. «Вот пустозвон», — пробормотала она, думая, что её никто не слышит. Я приоткрыла один глаз. Женщина сидела и с какой-то грустью смотрела на разошедшегося художника. «Хорошо, мессер-граф его не видит, иначе не избежать ему плетей». Сон как рукой сняла, я резко села. «Плетей? За что?» «Сидит тут пьянствует, охрана не выставлена». Пробурчала она и добавила чуть громче. «Банин Винун, ты опять врёшь!» «Я...» Он прервал свой рассказ о том, как муж его любовницы прятал художника в своём кабинете, чтобы тот избежал встречи со вторым любовником. «Я готов поклясться святыми мощами, что так оно всё и было». Я в одной рубахе сидел и пил с мессером прекраснейший фион, пока эта страстная козочка развлекалась с младшим отпрыском одного из знатнейших родов Лагомбардии. «Ему муж был не против таких развлечений своей жены?» — усомнилась я. «Конечно нет. Ему же нужно и украсить особняк прекрасными фресками и продвинуться по службе», — совершенно искренне воскликнул художник под громкий хохот. Даже Далее улыбнулась, хотя её лицо всё ещё выражало недовольство. Увлекшись рассказом и принимая тент как щит, никто из нас не заметил, как к развалинам подъехал небольшой отряд. Мы опомнились лишь тогда, когда ткань, натянутая на колье, вдруг с треском сорвалась, опутывая нас. А знакомый голос произнес. Какая милая картина, кто бы мог подумать. Трепыхаясь, как рыба в сети, я с трудом выбралась из-под ткани и увидела графа Алла Эстера, за спиной которого маячили стражники. Глядя на них, я вдруг почувствовала, как тугая пружина, сжимавшаяся внутри меня, распрямилась. «Мессер, первым выбравшись из-под ткани, художник уже склонился в глубоком поклоне. Рад вас видеть в добром здравии». «Поверь, это взаимно». Голос напоминал сталь. Я поёжилась, Банинвинунта вздрогнул и склонился ещё ниже. Пьетро и Паула благоразумно затаились под упавшим на головы тентом, надеясь переждать бурю. Далее повезло больше всех. Она сидела у самого края, и ткань просто соскользнула с неё. Поприветствовав хозяина, служанка предпочла отойти в сторону, дабы не попасть под горячую руку. Несмотря на улыбку, застывшую на губах, граф был в ярости. Сделав несколько шагов, он силой дёрнул ткань. Бутылка жалобно зазвенела, фион палился на землю. Художник шумно вздохнул, чем заслужил ещё один яростный взгляд. Паула и Пьетро нехотя поднялись с земли и теперь делали вид, что старательно отряхивают одежду. Граф бросил взгляд на выливающуюся из бутылки жидкость. Затем презрительно посмотрел на наёмников. «Как я понимаю, кражи выпивки вы не ограничились?» Друзья переглянулись. Пьетро достал из кармана массивную цепь из зелёного металла с изображением висящего вниз головой одноглазого человека. «Великолепно!» процедил граф, забирая реликвию и передавая одному из своих людей. «Посадите их под стражу. По возвращении в Лагомбардию они предстанут перед судом». сэр пощадите!» Наемники упали на колени. сэр это же верная смерть для них», заметил Банин Винунта, тоже побледнев. «Вы же знаете, что за воровство в темпле их сожгут на костре» но, возможно, просто отправят на рудники». Рой нарочито медленно снял перчатки. Затем с насмешкой посмотрел на неудачливых грабителей. «Хотя, как сказал мне сегодня главный пастырь Клираха, эта цепь очень древняя». «Мы же вернули её», — робко возразил Пьетро. «Вы украли её и тем самым привлекли к себе ненужное внимание», — жестко возразил граф, затем помолчал и добавил. «На первый раз пять плетей каждому. Если такое повторится, я лично повешу вас. Идите». Пьетро и Паула поднялись и медленно побрели к людям графа, на ходу скидывая свои кожаные жилеты. Банин пытался ускользнуть, но был остановлен. «Бона, с тобой я ещё не закончил. Мессер». Когда я приказал нанять людей в охрану, я имел в виду отнюдь не этих головорезов, твоих дружков по дармовой выпивке в тавернах. Но мы, сэр, граф, они лучшие. Я не первый раз имею с ними дело. Поверьте, что в бою им не будет равных. Если они доживут до боя, они будут болтаться на дереве из-за очередной кражи. Хмуро возразил Аллаистер в раздражении, похлопывая себя перчатками по ладони. К тому же теперь о шайке разбойников, среди которых две женщины, не знает только глухой. «Об этом я не подумал», — признался художник. «Разумеется», — подтвердил граф. «Поэтому, чтобы тебе лучше думалось, стоит вспомнить свои прежние навыки и на всё время нашего путешествия заняться лошадьми». «Мэсэр!» Банин Венунта поднял на своего хозяина несчастный взгляд, но тот сделал вид, что не заметил этого. Художник тяжело вздохнул и поплёлся к коням. Я думала, что далее будет торжествовать, но она с сочувствием смотрела ему вслед. «Он же задыхается рядом с животными», — тихо прошептала она. «Он задыхается в конюшне от запаха сена», — мрачно поправил её граф. «На свежем воздухе ему это не повредит». Свист плети заставил меня вздрогнуть. Я бросила взгляд в сторону, где один из солдат исполнял приказ своего господина. Петр стоял, опираясь руками на стену и прикусив губу, чтобы сдержать стоны. «Что за варварство? Я не смогла сдержаться. Прекратите это!» Тяжёлый взгляд графа скользнул по мне. Я вдруг будто увидела себя со стороны, растрепанная в грязном платье с покрасневшим от солнца и фьёной лицом. Рой подошёл ко мне почти вплотную. «На вашем месте я бы поостерёгся требовать от меня отмены наказания для этих воров», — вкратчиво заметил он. «А то я могу решить, что вы с ними заодно. Кстати, зачем вы ночью вылезли из дома через окно и пошли в темпль?» «Знаете, ночью в закрытом снаружи доме очень скучно, мне с кем поговорить», — процедила я. Граф мрачно взглянул на меня, и я заметила, что он осунулся, а под глазами залегли тёмные круги. Сердце дрогнуло, но Алаэстер сразу же развеял жалость к себе. «Оставьте ваши шутки для вашего полковника», — процедил он сквозь зубы, — «и ответьте на вопрос. А если я не хочу, что тогда?» Алкоголь всё ещё бурлил в крови, и мне казалось особенно важным отстоять право на своё мнение. «Меня постигнет та же участь, что и этих несчастных?» Я кивнула в сторону солдат. Закончив экзекуцию, те сворачивали плети. Петра что-то сказал, и, к моему удивлению, все рассмеялись. «Ну что вы?» — Рой хищно усмехнулся. «На вас здесь распространяется система наказаний, принятая у вас. Кажется, это отжимания». «Вы перепутали отделы», — проинформировала я. «Отжимания — прерогатива силовиков. Финансовые аналитики на задания не ездят, их просто могут лишить прем...» Я осеклась. Глаза графа насмешливо блеснули. «Продолжайте», — почти весело посоветовал он. «Вы не можете меня заставить. При мысли о том, что я могу лишиться премии, я пошла на попятную. Вы не вправе это делать». «Мне помнится, вы дали слово исполнять все мои приказы». Он отвернулся и с наигранной скукой посмотрел куда-то вдаль. Я задохнулась от этой наглости, но граф молчал. Зло сверкнув глазами, я демонстративно легла на землю. Рубашка на груди предательски провисла. Далее охнула. Рой резко выдохнул и чуть прищурился, стремясь скрыть подозрительный блеск в глазах. Я вдруг поняла, что слегка погорячилась, но отступать было поздно. И я начала отжиматься. Признаться, я не делала этого с того момента, когда бросила заниматься пятиборьем. Теперь я об этом пожалела. Первые три раза ещё прошли на энтузиазме. К четвёртому я уже остыла, но упрямство не позволило мне встать. Стиснув зубы, я продолжила это унизительное занятие, злорадно посматривая на Роя. Он стоял с подчёркнуто скучающим видом. Его выдавали лишь руки, слишком крепко сжимающие перчатки, да блеск в полуприкрытых глазах. «Десять, одиннадцать. Вскоре мне стало не до моего мучителя». Жара становилась просто невыносимой, пот струился по лицу, рубашка так и норовилась соскользнуть с груди, тугие шнуровки корсажа впивались в тело, юбки казались уже слишком неудобными и тяжёлыми. «Хватит», — раздался голос графа Алайстера, где-то далеко. Упрямо отжавшись ещё два раза, я поднялась. Руки дрожали, в ушах шумело от напряжения. Я сделала шаг куда-то к стене и пошатнулась. От жары и нагрузок голова кружилась. Крепкая рука схватила меня за плечо, помогая пройти в тень. «Надеюсь, на этом наши разногласия, как и ваше упрямство, закончились?» Делрой протянул мне флягу, достаточно простую. Лишь выложенный чёрными камнями вензель напоминала хозяине. Поколебавшись между собственной гордостью, вызванной его менторским тоном и жаждой, я всё-таки взяла её и сделала маленький глоток. Вода была восхитительно холодной. Подавив в себе желание выпить её всю, я тщательно закрутила крышку и отдала обратно. «Не бойтесь, вы мне ещё нужны, и я не собираюсь отравить вас», — ехидно заметил граф. «Не стоит нагружать сердце», — отозвалась я. Он кивнул, принимая пояснение. Подождав, пока я окончательно приду в себя, граф отпустил меня, повесил флягу на пояс и направился в сторону лошадей, на ходу отдавая приказы. «Мадонна, позвольте дать вам один совет». Далее неслышно подошла и стала за моей спиной. «Никогда не спорьте с графом Алайстером. Иначе что, он обезглавит меня? Нет, но ваша жизнь будет полна лишений». «Она и так полна их». Я пожала плечами и направилась к отряду.